Глава тридцать Галина ощущала себя одновременно опустошенной и злой. Чувство несправедливости разъедало ее внутренности, отравляло разум, и у нее просто упало-забрало. «Ничтожество!» — прошипела на бывшего, который смел сейчас смотреть на нее взглядом полным превосходства. «Ты сама не разрешала мне видеться с сыном». «Мама-то правда?» Галина Никодимовна вдруг замолчала, весь ее пыл стух, и она горько расплакалась, практически падая на диван. Нет, она много лет держалась, делала вид, что это было ее решение гордой женщины. Но когда увидела Михаила, то полезла в интернет, а там узнала о смерти отца Элеоноры, того, кого даже считала виновным в том, что ее Лешек рос без отца. Все застыли в ступоре, и только Мира держала себя в руках. Ей было интересно, чем закончится эта драма. Она будто напитывалась энергией от скандала, но старалась этого не показывать. Держала улыбку в себе. Замахала руками, пытаясь успокоить свекровь. Но та довольно быстро взяла себя в руки. Встала на ноги и сверкнула глазами в сторону Элеоноры. «Мама!» — голос Лёши стал злее, но она могла его понять. «А ты у новой женушки своего отца спроси, сынок!» Ядовито произнесла Галина лев усмехнулся даже не удивленный что всю ответственность за свои гнусные поступки галина перекладывала на них с Элей вот только внезапно заметил как задрожали руки его жены и как она опустила глаза он слишком хорошо знал ее чтобы обманываться Эй, все хорошо, тронул ее пальцы, ужасаясь тому, какие они холодные. Да. Даже голос ее дрожал. Что стыдно за прошлое, змея? Угомони свою мать, Алексей! Кинулся на защиту собственной семьи Михаил. Начался гомон, крики, плач. Никто не мог успокоиться, а Лев Николаевич вращал глазами, не понимая, как обычный день превратился в хаос. Не знал, что делать, пока его Эля вдруг не стала оседать на пол. Подхватил ее на руки и посмотрел на незваных гостей. «Хватит!» — рявкнул так, что аж будто стекла задрожали. Женщины замолчали, и Миша, наконец, заметил состояние матери. «Давай после поговорим, Галь, одни. Это касается только нас троих. Не вмешивай в это мою семью». Пожилая женщина промолчала, но на ее глаза навернулись слезы. ведь ей стало обидно при виде Лёши, на лице которого она увидела желваки и взгляд побитой собаки. Сейчас она видела перед собой не взрослого мужчину, а маленького мальчика, который... Так и не дождался отцовской любви. И как же ей хотелось сохранить тайну прошлого. Но в то же время она рвалась изнутри, словно стрела, выпущенная луком. «Идем, мам. Ты выглядишь неважно. Измерим давление». Алексей не собирался унижаться и просить о чем либо отца. Прекрасно видел, что в его жизни есть место только для новой семьи. Когда-то он сделал выбор, и Игдальский вдруг понял, что ни в чем не винит мать. Только что стал свидетелем того что не очень Талев Николаевич и хотел общаться с сыном, раз лишь одного запрета со стороны Галины Никодимовны оказалось достаточно, чтобы упархнуть к новой жене и новому сыну. Когда они оказались в его кабинете, он не сразу заметил, что мира все это время Кротко следовало за ними по пятам. Когда состояние матери улучшилось, Алексей присел на диван около нее и взял ее руки в свои ладони. «Не нужно было этого делать, мам. Видишь же, что ему плевать на нас». Как бы он ни пытался скрыть горечь, она прорывалась в каждом его действии, слове. Боль разъедала его изнутри, приумножая чувство вины перед Надей. Все навалилось на него скопом, и он ощущал себя жертвой, заваленной проблемами по самую макушку. «Не смей так говорить!» Вдруг прошипела Галина и обхватила сына руками за щеки. «Когда-то я испугалась, что тебя у меня отнимут, и лишила тебя отца. Но теперь все по-другому. Никто больше не посмеет нам угрожать» так что не вздумай отказываться от того, что принадлежит тебе по праву. Понял меня? Обещай мне!» Взгляд у женщины был будто безумный, так что Алексей побоялся ее волновать и кивнул, хотя не до конца понял, чего именно она от него хотела. Но одна фраза заставила его напрячься. «Что ты имеешь в виду, мама? Отец угрожал, что отнимет меня?» Ярость вспыхнула в его груди моментально. «Этот тюфяк? Не смеши меня! Он даже хозяйством в своих штанах управлять не умеет!» Больше гдальская старшая ничего не сказала. Поджала губы и взглянула на него так, будто пожалела о своих словах. Он знал это выражение лица и понял, что на этом ее охотливость улетучилась. Но сдаваться был не намерен. «Слушай, у меня вопрос. В моем первом свидетельстве о рождении в графе «Отец» указан Лев Николаевич Простаков, а у генерального фамилия Архипов. Там ошибка?» Мира все это время стояла неподалеку, как вдруг навострила уши, чувствуя, что может извлечь пользу из этой ситуации. А вот Галина Никодимовна вся побледнела. «Первое свидетельство? Откуда ты?» «Господи, она же надежно спрятала его, бережно хранила и лишь изредка доставала его из чердака отцовского старенького дома, откуда они съехали лет пятнадцать назад». «Когда стал совершеннолетним, хотел найти родственников отца, подумал, что...» Лёша покаянно опустил голову и зажмурился, не желая вспоминать о прошлом. «В общем, копался в твоих документах и нашел. Не стал тебе говорить, чтобы ты не расстраивалась». — Да и не нашел я ни его могилы, ни его родичей. Я так понимаю, что он даже в этом тебя обманул и женился на тебе под липовым паспортом. Несмотря на ужас ситуации, Галина Никодимовна рассмеялась, хоть звук ее голоса и напоминал карканье обиженной вороны. Когда Галя выходила замуж за льва, знала, что он ее не любил и что женился только из-за того, что она забеременела. Брак по залету, как тогда шептались все кумушки в округе, да, знала, но была счастлива, ведь стала женой любимого человека. Была уверена, что стерпится, слюбится, а ребеночек их сблизит. И так и было поначалу. Бабушка Льва подарила им однушку, так что им не пришлось мотаться по коммуналкам. Он работал, она вышла в декрет и активно готовилась к рождению ребенка. Тогда наступили лихие 90-е. Жили хоть и небогато, но совсем уж не голодали. Родители присылали им с деревни соленья варенье, а распашонки-пеленки, по возможности, Галя шила сама. Очень уж любила это дело. Когда родился Леша, все ее внимание сосредоточилось на ребенке. О близости с мужем пришлось забыть. Ведь все ее бессонные ночи были отданы Лешеньке. А потом ей как-то все это особо и не надо было. Они ведь с мужем притерлись, полюбили друг друга. И ей казалось, что секс раз в месяц отлично. Ведь все так жили. Они уже были немолодыми и глупыми, чтобы только этим и заниматься. Как же потом корила себя, что запустила себя, превратившись в домашнюю клушу, которая не следит за своей внешностью. Впрочем, писанной красавицей она никогда и не была. Но ведь любят друг друга люди. За душу. Так Галя и не заметила, в какой момент Лев отдалился, стал задерживаться на работе, уезжать в командировки с шефом. Ох, знала бы она тогда, что все его восхищения дочерью Босса и ее образованностью вызваны нелюзоблюдством, как она тогда думала а настоящим адюльтером. Нет, Галя понимала, что та нравится ему как женщина, но считала, что дочка такого богача и бандита никогда не посмотрит на такого простака, как лев. Уж слишком большая разница в статусе и финансах между ними была. Ни один состоятельный отец не позволил бы своей кровиночке выйти замуж за обычного парня, выходца из села. Спустя годы она поняла, что то утро, когда лев пришел после ночной работы и даже не заметил красную губную помаду на воротнике рубашки, было подстроено. Причем им самим. Видимо, устал ждать, когда она, наконец, сама раскроет глаза. «Прости, Галь, не люблю я тебя. Но у нас сын, так что жить мы будем вместе. Я вас не брошу». Его слова тогда, 30 лет назад, отпечатались в ее сознании на всю жизнь. Ни буковки не забыла она. И так горько было от того, что он даже не попытался тогда оправдаться, а признался сразу, будто только этого и хотел. «Но к ней ходить будешь, да? Ее любишь?» Лев тогда на ее требовательные вопросы промолчал, но ответы ей и не были нужны. В порыве гнева и боли она выкинула все его вещи с балкона, закатила истерику и разбила стекла его Волги. Он лишь молча стоял в стороне и не мешал тем самым, еще больше раздражая ее. Тогда она думала, что он стыдился своего поступка, считала, что он еще вернется, ведь все это не могло случиться с ней, Галей. Это тогда она была наивной дурехой и уже после поняла, что все это он делал специально. Не хотел быть негодяем, который бросил семью, и гнусно переложил ответственность на ее плечи. Мать Галины капала ей тогда на мозги, что все мужчины ходят налево, и она дура, что разрушает свой брак. Не с первого раза, но спустя неделю она поняла, что мать права. И тогда впервые пошла к льву, узнав от его родителей, что он временно снимал квартиру на набережной. Вот только не нашла его там. Ее встретила Элеонора. И не одна. Тогда-то уверенность Гали, что ей удастся вернуть льва, и пошатнулась. Красавица и дочь известного бандита в их городе, который держал рынки и как раз только-только перешел на более крупный бизнес, имела то, чего не было у Гали, любящего отца и связи. Элечка моя единственная дочь, я желаю ей счастья. И если оно заключается в твоем муже, девочка, то я сделаю все, чтобы он принадлежал ей. Жесткие слова Павла Архипова заставляли ее тогда чувствовать себя уязвимой и слабой, будто она попрошайка, выпрашивающая крошки с барского стола. «Как же было обидно!» Ведь Элеонора посягнула на ее мужа, законного мужа, на которого Галя имела все права. Конечно, она не восприняла слова Архипова всерьез и попыталась найти льва на его работе. Ждала его весь день у офиса, Но он так и не появился. Оказалось, что Архипов отправил его в командировку. А когда она, уставшая, вернулась домой и уснула, наутро к ней нагрянула опека. И когда она лишилась Лёшеньки, обзвонила всех, включая родителей мужа, Но они и вовсе не подняли трубку. Никто не мог ей помочь, и все, что ей оставалось, — идти на поклон к Павлу. Не обманывалось, что все это было случайностью. «Так тебе доходчиво, Галина». «Чего вы хотите?» Она не плакала, сжимала ладони в кулаки и держала себя в руках, понимая, что иначе ей Лёшеньку обратно не получить. «Ты полностью прекратишь общение с Львом. Денег на воспитание сына я тебе дам, не переживай, не обижу». Перед ней лег чемодан, его открыли, и ее обзору предстали доллары. Невиданная сумма для тех времен. Лев отец моего сына. Мы не сможем не общаться. Голос ее звучал обреченно, ее трясло от страха, и все, чего она хотела, чтобы ей вернули сына, а мужа она уже и не мечтала. Ты не поняла, никакого общения, но и все по твоей инициативе, Галечка. Мы поняли друг друга. Мужчина кивнул своему шкафообразному охраннику, и на стол легла. Папка. Она открыла ее дрожащими руками и увидела там свидетельство о рождении. Гдальский Алексей Жданович. «Ты ведь Ждановна. Вот и сынок у тебя будет Ждановичем. Да и фамилия одинаковая. Так все-таки удобно». По поликлиникам проще бегать, вопросов никаких. Но я Простакова. Дальше листай. И правда, свидетельство о разводе, ее новый паспорт, снова Гдальская. Как же ей тогда хотелось расплакаться, разрыдаться, что есть сил. Но она была матерью и не могла себе этого позволить. Опустила голову, зажмурилась, чтобы ни единая слезинка не скатилась из глаз и закрыла папку, прижимая ее к бедру. Когда мне вернут Лешу? Арсений тебя отвезет в детдом». «Я сделаю сейчас звонок, и мальчика отдадут сразу. Но ты должна сделать правильный выбор, Галечка, иначе...» Галя тогда кивнула, взяла деньги, ведь побоялась артачиться, и с тех пор возненавидела прозвище «Галечка». Деньги те она ни разу так и не тронула. Закопала под деревом старой дачи и так ни разу их и не достала. Все соседи и родственники посчитали ее дурой, которая лишает сына отца, но она никому не могла рассказать правду. «Слишком большая цена». Тридцать лет даже в мыслях не позволяла себе возвращаться к этому. Убеждала себя, что все сделала сама, боялась, что иначе свихнется, и ее упекут в психушку. Но когда увидела молодого льва в виде его сына от этой твари, не сдержалась и загуглила всю информацию о семье Архиповых и узнала, что ее кошмар в виде Павла Архипова навсегда похоронен, ведь мертвецы не имеют больше власти».